«Шестое. Пацан совсем плох, далеко не пройдет, мучается зря», – прошептал Ильницкий. «Мы лежали у очередной кабины, глядя, как солнце садится в песчаное море. С другой стороны кабины, в тени, стонал спящий мальчонка. По моим часам мы шли третий день, считая с момента, когда мы покинули наш лифт. Пацан в самом деле был плох, и я понимал, что он не пройдет и километра. Минеральная вода кончилась уже давно». Но в одной из кабин мы нашли канистру, в которой плескалось граммов триста. Всего кабин попалось четыре, в трех скелеты, одна пустая. Та, возле которой мы сидели, была странная. Без двери, большая, деревянная, с дорогим ковровым покрытием и зеркалами внутри. Кажется, такие лифты ставили в европейских отелях. Они двигались без остановок и назывались «Патерностер». То ли потому, что все боялись в них ездить и молились, то ли по какой другой причине. Читал где-то, да. В Паттерностере сидел один очень старый, рассыпавшийся скелет в одежде католического священника. Я полистал молитвенник, латынь, и бросил его в песок. Ильницкий за время пути выстроил хитрую теорию о том, что пустыня вокруг нас, своего рода чистилище, вернее сказать, его подраздел, есть чистилище для тех, кто гибнет в автокатастрофах, в самолетах, кто тонет, а у нас для пассажиров лифтов. Он, кажется, окончательно уверился, что наш лифт то ли оторвался, то ли сгорел, и все в нем, мы в нем погибли. Мы снова пробовали звонить и снова никуда не дозванивались, ни на городские, ни на мобильные номера. И все же телефон я пока не выбросил. Почему, не знаю. «Пацан наш кончается, нах», — повторил Ильницкий. Он высох, почернел. Наверное, я выглядел примерно так. А то и хуже, потому что он был мужик, что и говорить, покрепче, пожилистей. А я же о спорте только писал и занимался им разве что на компьютере, когда играл в ФИФА и футбольные менеджеры. «Что предлагаешь?» — спросил я. «А что тут предлагать? Ты сиди, а я отойду». Он поднялся, тяжело скрипя песком, обошел кабину. Я закрыл уши ладонями, полежал так немного, потом открыл и услышал бульканье. У Ильницкого, оказывается, был с собой нож. Большой старый складной нос. Нож с желтыми пластмассовыми накладками, на которых было выдавлено Тында! Станция Лена, бам! Изображены шишки, с железнодорожное полотно, убегающие вдаль. Сейчас нож лежал на песке, рядом сидел на корточках Ильницкий и зажимал ладонями рану наши пацана. Давай! сказал он добродушно, приветливо, словно заботливый хозяин. Я сразу понял, что делать. Я никогда не думал, что горячая соленая кровь может так утолять жажду. Я пил и пил, глотал густую жидкость, удивляясь, сколько же в меня может влезть, пока не оттолкнул Ильницкий. «Хорош, Нак!» — сказал он. «Мне оставь!» К утру мы прошли, наверное, столько, сколько за пару дней до того. Слева приметили еще одну кабину. Но с молчаливого согласия не пошли в ту сторону. Все равно почти ничего полезного до сих пор не находили. Я зачем-то забрал с собой ноган пацана и он теперь тяжело бил меня по ноге. По спине ерзал узел с мясом, которое решено было вос с восходом нарезать полосками и завялить. Пить снова было нечего, но после мучительной жажды, которую я так долго испытывал и, наконец, удалил, пить пока что не хотелось. Местность малозаметна, но менялась. Появились кустики, нечитодавишним, уже примелькавшимся, высотой примерно по пояс, покрытые длинными сиюзами колючками. Несколько раз вдалеке пробегали какие-то зверьки, может быть... Ящерицы, поднимая за собой шлиф песчаной пыли, о том, чтобы поймать их, не стоило и думать, слишком уж быстро двигались, да и с пищей у нас пока проблем не было. Плотно позавтракав, под одним из колючих кустов мы отдохнули, после чего снова двинулись в путь, потому что чувствовали в себе силы идти даже днем, в жару. Жара, к слову, немного спала. «Скоро уж придем», — бормотал Ильницкий, — «совсем скоро», — чует мое сердце. «А что дальше будем делать?» — спросил я. Найдем воду, а потом, где вода, там и еда, а там видно будет, может мы и в самом деле в каракумах. Я видел по его лицу, что Ильницкий не слишком верил в то, что говорит, а вот мне очень хотелось верить в окруженный зеленью оазис, в приветливых нефтяников, хлопкоробов, в баранью тушу, что жарит возле юрты. Поэтому мы снова двинулись вперед. Хом первым увидел Ильницкий, потому что я смотрел под ноги. Это был именно хом, возвышающийся над пустыней, появившийся словно бы из ниоткуда, из жаркого марева, плывущего над песком. Даже издалека видна была покрывшая его бурая растительность. и Ильницкий закричал хриплым страшным голосом. «Вода! Вода, нах! Вода!» И тут противный громко запищал пейджера Ильницкого. Ильницкий уже на набегу выхватил его из кармана, кинул куда подальше, неудержимо ломанулся вперед. «Я тоже побежал, но потом забуксовал в песке и упал». Альницкий продолжал бежать, пока тоже не упал, грудью на колючий куст. Когда я вначале на четвереньках, а затем еле-еле поднявшись на ноги, добрался до него, он лежал навзничь и ков... выковыривал из себя колючки. Ломанулся, как олень, виноват, сказал он. Видал деревья? Вода! Вода там! Он ладонью стер кровь с лица, точнее размазал ее по физиономии. Бросай ты к черту этот мешок! Но я не бросил. По мере приближения холм вырастал перед нами, и получалось, что он значительно больше и выше, нежели нам казалось. По его крутым склонам вились бурые лианы, опутывая выступающие скалы, топорщились странные растения, напоминающие большие ананасы с кожистыми красными листьями. Над вершиной вились черные птицы. Возле самого холма в песке лежала, протянув вперед истлевшую руку, мумия. Мы даже не стали ее рассматривать, только Ильницкий отметил походя. На самом финише почти. Сдох. Цепляясь за Лианы, мы поползли вверх. «Давай, Костян!» — подбадривал Ильницкий. «Сейчас к воде придем, и никакой больше лифтов. У меня друг так помер, Здравенный был мужик. Не болел никогда, а тут сел в лифт, а приехал с восьмого на первый, уже мертвым. Сердце...» Что он там такое увидел в лифте в этом? Я и сам стараюсь особо не ездить. Вот съездил в кое -веки. И где я теперь? А когда деревья расступились, мы увидели озеро. Вода в нем была густой и черной. Потому что это была не вода. Вокруг озера на камнях и стволах упавших деревьев сидели птицы. Они были черными и чешуйчатыми. Они щелкали зубами и сосали хоботками жид... жидкую черноту. Потому что это были не птицы. Я устал и разогнулся, по спине шлепнул мешок с вяленым мясом. «Может, пригодится?» — подумал я. И тут зазвонил мой мобильник. Я машинально открыл Моторолу СМС-сообщение. «Вы подошли к порогу отключения. Срочно пополните счет. В случае неуплаты ваш телефон будет выключен».